Вавилон встретил их огромным скопищем народа, криками базаров, говором на невообразимых языках, смесью диковинных одежд. Послы из разных стран ожидали Александра, а от него по-прежнему не приходило вестей. Более того, распространились слухи о его гибели, сначала в водах Инда, потом будто бы на горных высотах. Наместник Александра в Вавилоне приказал немедленно хватать распространителей слухов и вести их к нему на допрос, чтобы под угрозой бичевания или даже смерти выяснить источник сведений. Нити велик наземным торговцам или политикам, рассчитывавшим вызвать смятение и так или иначе поживиться. Тайс, поняв, что ожидание может стать долгим, решила снова арендовать дом в новом городе, по ту сторону Ефрата, у ворот Лугальгиры, где она жила прежде. К полному изумлению она не нашла там прежнего дома. Только сад, старая деревянная пристань и дорожка к ней остались нетронутыми. На месте дома построили красивый павильон, отделанный полупрозрачным розовым мрамором, с колоннами из ярко-синего с золотом камня по сторонам прямоугольного бассейна с чистой проточной водой. Все это принадлежало самому Александру и охранялось двумя дикого вида скифами, которые без церемонии прогнали, из прочь. Разгневанная Эрис предложила тут же без промедления их прикончить. Афиненка, тронутая доказательством памяти Александра, категорически приказала Эрис ничего не делать. В конце концов, все эгботанцы поселились вместе у Гессионы к великой радости Эхефила. Город оказался переполненным. Таис нашла в Вавилонии и другие новости. Громадный театр Диониса, о котором она знала от Гессионы, оставался все еще незаконченным. Материал для него из разобранной башни Это Минанки, по слухам, откупили жрецы храма Мордука. Александр разрешил восстановить его вопреки совету старого прорицателя Аристандра. Старик предвещал большую беду лично для царя после возрождения зловещего храма. Однако Александр, повсюду стараясь усилить свое влияние с помощью жрецов разных религий, не послушался.